с всесоюзной ударной стройки Чебоксов. Сообщил о своем манерном электронной зоне, да. последние известия. произошло этот инцидент? И неделю за хитрой цифры эти печати информация ходит. Леша! Леш, ты тут? Ага. Угу. Ты что уснула? Алло, гараж! Конечная! Леша! восьмидесятый год. Центр Харькова в пивбаре Неподалеку от университета Убит мужчина В руке была зажата монета mm -hmm. Наверное вот она mm -hmm. Насколько я помню Возле универа был бар был. И кажется студенты Называли его стелькой Точно Я вот только не пойму почему в нашем архиве это дело то ли мужик этот шишка, то ли вот таких рублешей у него было много. А я понимаю, Харьков до сих пор называют ментовским городом. Так. А тут убийство в самом центре. Это же ЧП. Вот. И на коробке написано ЧП. А кто дело убил? Чугай, Павел. ЧП. Здорово! О, привет Тетин? Ну да, чья? Моя Новая? Не, ну не новая, конечно Но лялечка в полном порядке Сегодня первый день как владелец Ну поздравляю, полку автомобилистов прибыло Спасибо А это что за царапин? Так и было? Где? Да шучу я, шучу Не делайте из машины культа Это же средство для передвижения Ты еще пойди, найди средства на это средство. А потом купи. Так что, поехали? Надо ждать. Какой-то стажер. Ты садись в машину, а я пока за термосом сгоняю. Так у меня есть. Ай. Здравствуйте. Здравствуйте, Павел... Иванович. Павел Иванович. Неделю как на новом месте. Но обещаю всех запомнить. Ага. Вас же направили... По поводу убийства в пивной? Да. А вы? Я заскочил Николай Николаевича, чтобы меня дозабрать? Он живет рядом. И договорились, что-то встретиться. И потом там какой-то стажер на мою голову. А, стажер. Ну, вы не задерживайте. Потому что дело такое. Мне звонили лично и просили в кратчайшие сроки. Понял. Не смею задерживать. Всего хорошего. Да, до свидания. Барышня, уберите сумку, поцарапайте капот. Альберт Николаевич, ну ты-то горячая, ну краску испортишь. Извините, я виноват. Да, это Чугай Пауланчик. Простите, был груб Готов заглавить свое вино. Скажем завтра. В центральном. А почему не сегодня? Вы нужно ехать расследовать убийство. Ну так. Поехали. Вас подвезти? Ну, конечно. А вам куда? На место преступления. Знакомьтесь. Стажер прокуратуры Саша Мироненко. <кười> <кười> так что, все в сборе? Да. Присаживайтесь. Ну что, пошли? Вы идите, а я инструктаж проведу. Вы когда-нибудь трупы видели? Живой? Нет, мил Алексей Соломатин, доцент кафедры истории древнего мира и средних веков Харьковского университета. А монета то похоже, старинно. Mm -hmm. Так. О, Павел Иванович, приветствую. О, ты что тут делаешь? Перевели назад в убойной. Рад Взаимно. Что тут у нас? Сначала горло перерезали, а потом нос спину. Штучка блатная, такую в тысячи мелочей не купишь. Это след. А вот еще монета. Старинная и, возможно, даже золотая. Нашли у него в кармане. Он археолог. А кто обнаружил тело? Баранша. Гражданка Иремина, пройдите. Здравствуйте. Следователь прокуратуры Павел Чугай. Вы раньше его видели? Ну Да. Наш постоянный клиент, Леша. Mm -hmm. интересно. Ну, рассказывайте, когда он пришел, что пил, с кем? Ну, Соломатин пришел э, где-то после обеда. Сел за столик в углу, ну, в свое неизменное место. А следом за ним сразу пришел какой-то мужик. Ну, я его особо не разглядела. Mm -hmm. Когда мужик ушел, тоже особо не помню, не заметила. А вот под закрытие кинулась. Соломатин не заплатил. Понятно. Я с вами позже еще поговорю. Подождите, заберу. О, здрасте. Здравствуйте. Вы кто? Я... Это со мной. В смысле с тобой? В рабочем смысле, Сокол. Стажер прокуратуры. Привыкай, будет ходить за мной хвостиком Александра Можно просто Саша Саша Ладно, коллеги, давайте работать Смею предположить, что смерть наступила где-то между 14 и 17 часами угу. Причина смерти большая кровопотеря А вот какая из ран стала смертельной, это я уже скажу после вскрытия Полностью поддерживаю, Павел Иванович Разрешите, Альберт Николаевич Видите след обуви на стене? Так. Это кровь? Ну да. Убийца заперся изнутри. Mm -hmm. Дождался, пока жертва умрет. Потом вымыл руки в бачке унитаза. Перелез в соседнюю кабинку для того, чтобы это осталось заперто изнутри. И труп нашли как можно позже. Ой, это она еще долго продержалась. <смех> Ладно. Это все, конечно, интересно. Но как и кровавленный убийца среди белого дня в центре города ходил. Хорошо, лялечка. Да, хорошо, Саша. Да и не наша. Я на работе предпочитаю. Я про машину. А. Ага. <смех> Да. Троечка, значит. Как хотел. Ну да. Да, это кровь. Молодец. А ты капкан уже поставил? Сейчас машину на раз гоняет. Да иди ты. Павел Иванович, Сокол. А? Смотрите, что я нашел. Спецовка и шляпа. Все как барменша рассказывала. Убийца запасится сменой одежды заранее, значит, планировал. Опа. Бар отмечен и время 14.00. Вот тебе и время убийства. С боевым крещением, стажер. Ну ничего, у всех вначале бывало. Завтра поедем на работу к убитому в университет. Там поспокойнее будет. Разрешите, я посмотрю? Паулин Борисовна, скажите, пожалуйста, что делал доцент кафедры в разгар рабочего дня в пивбаре? Тут все-таки не завод и не так строго. Ему позвонили. Где-то часа в два а, женщина. Леш, возьми, пожалуйста, трубку. Доцент Соломатин. Алло. Кто звонит? Это из музея. Душа, со стола. Хорошо. Прямо сейчас. Ну и долго продлится это наше мероприятие. Целую или что? Хм, целую. А, Паулиночка Борисовна, не ревнуйте. Сердце всех историков Занимаете только вы ой Из лаборатории звонили а. У них Очередь освободилась Ждут нашу купьеваху Хорошо Как гласит Бусидо Женщина Величайший обман Что за купьеваха? Степан Вячеславович Что вы на убили? Лешу Вы кто? Прокуратура А почему вас купьеваха интересует? Нам сказали, что он что-то нес в лабораторию А возле тела убитого Обнаружили вот это Ивахи, Декадрахмы, Искивское золото. Поясните, почему это хранится здесь? Вы о спасательной археологии слышали? Так, вид работ призван исследовать, в скобках спасать, Памятники археологии, которые будут уничтожены в результате строительных или других работ. Угу. В апреле 80-го Соломатин возглавил экспедицию в селе Купьеваха на северо-западе области. Там колхозники строили отстойник и обнаружили скифский клад. Ух ты! Да, вот, держите. Ух, прям мешочек, смотри, украшений и греческих монет. Угу. И что с ними потом? Ну, насколько я понимаю, по инструкции положено до передачи на постоянное хранение находки сберегать ее в сейфе организации, то есть на кафедре. Или в реставрационной лаборатории. Интересно, и как Соломатин с золотом в пивнухе оказался? М? Ваш кафедрой сказал мне, что вы работали с Соломатиной и хорошо его знали. Я его аспирант... Так, общались. А он злоупотреблял алкоголем? Мог. А в бар средь бела дня? Если душа просит. Я-то сам в завязке, за рулем. Ему кто-то звонил из лаборатории. Не знаете, кто мог его вызвать? Ну, Смотрите, у нас в лаборатории один телефон. На вахте один телефон есть. За вахту ничего не скажу, а вот из наших точно никто. Mm -hmm. Ну что? <свисты> Обросили всех. Из археологического отдела никто не звонил. И прочих тоже. <свисты> У них и номеров кафедры нет. Но кто-то же ему звонил. Соломать он взял, золото и пошел. А вы куда? <свисты> я не закончил. Извините. Можете описать Круг. Близкий к сломать ему людей. Коллеги. Родители у него умерли. Невеста есть Тоня Серикова. Серякова. Серякова Антонина Петровна. Откройте, пожалуйста, сервант. Ключ там, на марго среднеазиатской. А как вы сказали? Ой, извините, ради бога. Это мы так с Лешей называли. Там, на книге королеве Марго. Дюма, Отпечатана в Средней Азии. Саша, я вижу, вот у вас больше интересует, чем книги. Чего Чукай такой злой? Почему сразу злой-то? Просто блондинок не любит. Горожанка Сирякова, подойдите ко мне. Я вижу у вас в коридоре вещи собраны. Вы куда-то собираетесь? Я съезжаю. Так. А что случилось? Ничто, а кто случился. Мы порвали. Я постоянно находила следы, то волосы на рубашке, то запах духов. А позавчера поднажала, так он сразу, расстаемся. Видимо, с другой ему было хорошо. А с вами плохо? Вы что, меня подозреваете? Я всех подозреваю. Расстались, без претензий. Я на него год положила, понимаете? А по мне обратно прибежала бы. Я любила его. Скажите, а вы догадываетесь, с кем он? Нет. Думаю, кто-то из университета. Саша, раз уж интересуетесь? Узнайте, это же по женской части. А при чем тут пол? Саша. Делайте, что велено. Ого! Ты где успел? Что? Что, что? Крыло помял, смотри! Да где? Да вот! Сукал! Ты меня своими шутками в гроб загунишь! Вскрытие покажет, что я не виноват. А, не покажет. Кстати, я от Судмеда. Вещества в крови это нечто. Смотри. Так понятно. Очигунное в пиво. Именно. Зачем? Чтобы быстрее вымыниться ломать и в туалет. И? А вот по ножу. Сравнивали с экземплярами из нашего музея. Угу. Видишь, надвежка? Так. Работа сверчка. Был мастер пару лет назад. В смысле был? Умер? Почти. Для блотного мира умер. Завязал и веру ударился. Ага. Но судя по экспертизе, нож сделан недавно. Ну да. Короче, вызывай его на допрос. Может, воскрес! Ха -ха. Может. Не начальник, завязал! Падлой буду. Жена у меня померла. Святая женщина. Перед смертью поклялся, ни одного пера не сделал. Поклялся он. А это что? Это твой нож. И сделан он недавно. Откуда он у вас? Хотя что я спрашиваю? Прокуратура же. Значит, сбрехал он мне. Кто? Ты жене клялся? Не дави. Клинок этот еще до того сделал. Кореш один от заказал. Не мог не отдать. Он вышел, я заточил и отдал. Он мне подлялся, что не пустит его в ход. А что, порезал кого И оградовал. Господи, прости, пусть хоть на ножи. Ты говори-то уже, а? В общем, клинок чухный. Хонцев, Андрюх. Оп, стоп. Мы вместе в Мордовии срок мотали. В Купилахе живет. Опять Купьеваха. Ничего себе. Ножичек. И что думаешь? Какая версия? Думаю, что преступление, организованное и совершено бандой, у которой были осведомители из ближайшего окружения Соломатина. Не знаю, может быть, коллеги по кафедре, невеста или сотрудники музея. Исполнитель Чухна. Есть что по нему? Да, вот такой товарищ. Держите. Так, Чухонцев Андрей Мартынович. Статья. Угу. Освободился. Дело по части тактики поиска кажется простым. Отрабатывать места торговли антиквариатом, опрашивать осведомителей из числа оценщиков, скупщиков... Ну конечно же, искать Чухна. Я думаю, искали недолго. Личность, он яркая, а места для проживания весьма серые. Чухна пару дней куролесил в род-центре. В ресторане упился в усмерть. Хвастался, что из Харькова вернулся с деньгами. Открывай. Утро доброе, артист. А что за худцовик? Не выеживайся. Прокуратура из Харькова. Давно не был в Харькове. Да? А в ресторане ты другие песни пьешь. Так тоже не я. Так они от чинов. На А потом не помнишь, что несешь. То ли дело пиво. Разрывное. В баре. Да? А вас что, в пивнухе кого-то грохнули? Нет, граждане. Ничего у вас на меня нет. Вчеронье мое. А кого подчекали? Археолога. Я еще не закончил. Прошу прощения. Шевченко? <свят> Привет. Привет. Павел Иванович, это Вадик Шевченко из червонозаводского РВД. А ты что тут? А я за чухной. Он с подельниками в Харькове комиссионку ломанул. Сдали тебя подельники, Чухна. А у нас убийство. А где конкретно ломанул? И когда? На Южнопроектной, 27-го, в обеденный, с двух до трех. 27-го, с двух до трех. Может, не он? Че, не получается. Он, не он. Разберемся. Да вроде не он. Вроде. Не, ну а что я там жениха выбирала, а? Я обслуживаю, людям пиво наливаю. Да и вообще там темно, а тот в шляпе был. Да и у этого наколки не те. Да ну еще не того посажу, не он. Спасибо, миленький. Волки выпустят, зайду, погуляем. Ой, погуляка. Там жена его сидит в коридоре, от горя убивается. А он баб клеит. Чего думаешь? Ну, спецовка окровавленная ему явно не по размеру. Ну, смотри, какой мелкий. Mm. Давай клиента Шевченко в камеру. Ну, если что, заберем. Давай. Вадик, он твой. Гражданочка, распишитесь. Молодь, пусти жену Чухонцева ко мне. Ой, Грашла, миленькие, миленький, родненький, но не виноватый. Ну что закон, ну не вот. Присядь, присядьте. Если это все из-за ножа, так его отобрали. Давно археологи. Андрюха, повздорил с ними. Он к ним в лагерь ходил. Хотел, чтобы они блатные Шау. песни пели. Отпалим. Ну, гитара была. Хлеборецку закрой, дура. А их неначальник больно ловко руками-ногами махал. Ой, <свят> ты Ты какой клиночек. Андрей, ну брось нож. Брось, я кому сказала. <свят> Спасибо, товарищ Дальше. Я сама. Давай, Извините, подерж. товарищ. <свят> Давай, я тебя сейчас испою и станцую. Иди домой. То есть вы утверждаете, что нож у них остался? Да чтобы он сгорел. Ну, думала, ну ладно, ну отсидит. Ну, заживем, как люди. Так нет же, поехал куда-то, привез это на жару страшную. Ну, не убивал он, не мог. Ну, вот тебе крест не убивал. Хватит, крестов, давайте ваш пропуск. Может, тетя? <связь> а что, я пропустила? Что, пропустила? Подозреваемых осталось трое И все из экспедиции Черныш И студентка Пятого курса И Лариса Башком А почему экспедиция? А нож оттуда приехал Кто-то из них его прихватил Причем знал, что у Соломатина будет золото Решил грабануть И свалить на бандитов? Серьезно? Она? Ну, бил мужчина. Но женщину я бы со счетов не сбрасывал. Навести могла. Записка. Кто-то же написал. Опять же, таинственная любовница. А никаких тайн? Я разговаривала с секретарем кафедры. И узнала. Что Соломатин подбивал клиник Башко Хотя та встречалась с Чернышевым Это чушь И моя личная жизнь это вообще не их дело Их не их Погиб человек И мы выясняем обстоятельства Вы думаете это я убила? Привет Вы куда-то спешите? Нет Нервничаю Не каждый день с прокуратурой общаешься в общем, слушайте, я ни с кем не встречаюсь, тем более с Соломатиным, он научный руководитель, к тому же старше меня И что? Нет и нет, никогда ни за что, фу А черныш? он же ровесник Да, мы встречались, но информация устарела, все давно пропало, мы просто друзья Сейчас я не встречаюсь ни с кем И вообще, закончу университет Тутус Харькова, сама Это все? Нет, не все Кто на раскопе прихватил нож Урки? Какой нож? Нам известно, что у вас на раскопе произошел инцидент Наверное, с инвентарем экспедиции вернулся Ну, я уж точно не брала Где вы были в момент убийства? 27-го во вторник с 2 до 5 вечера. Около двух заходила в читалку в девятый зал. Искала Черныша. Здрасте. Он был а, там, в такой буду... клетчатой рубахе яркой. Меня должна была запомнить Василиса Борисовна, библиотекарша. Хотел? Она злится, когда студенты да. в преподские залы заходят. По диплому поможешь? Да, давай. Хорошо. Проверим. А потом? Павел Иванович. Там машины угоняют. Очень смешно. Да серьезно, вон мужик в лес! <свят> Останови! Ты ты? Павел Иванович! Ну, <с Cardone> теперь твой долчик, Саша. Ну, все, прокатился. А <с daí> это что? Блокнот Саши Мироненко. Въедливым стажером была. Алиби проверяла до минуты. Ну что? Хотя проверять особо нечего. У Диденко Алиби вообще не было. Якобы в гастроном выходил угу. У Башко алиби частичное Библиотекарь вспомнила ее приход в зал в 2 часа Но после этого девушку никто не видел Единственное железное алиби у аспиранта Евгения Черныша Так, сидел в библиотеке ХГУ в зале для преподавателей Его видела дежурный библиотекарь угу. а, а что тут на полях написано? Он... Опознанно. Наверное, собирается устроить опознание Черныша. Действительно, настойчивый стажер. Угу. Здравствуйте, можно вас? Секунду. Так это здесь произошло? <звы> в туалете. Угу. Она меня будет опознала. Ну, что надо? Гражданка Еремина, вы этого молодого человека видели в тот день? Нет, этого я вообще впервые вижу. Да как это впервые? Я у вас был две недели назад, друзей сюда вожу. Ну вы же спрашиваете про того, что в шляпе был, да? Да. Ну не он. Ну все, значит можно с чистой совестью служить. А можно два пива? Минуту. А то непонятно, когда в следующий раз. Да? Вас угостить? Нет, я на работе. Ну как хотите. А вы далеко служить? В Забайкале. Срочка закончилась. Так что, со дня на день в строй. А вы сказали, что сюда друзей заманивали. Это кого? Ну, Диденко расспрашивал про этот барни, как найти не мог. Так я ему даже план нарисовал. Нарисовали план? Ну да, типа план местности. Подождите, а... Случайно не этот? А откуда он у вас? Ну, простите... Попортил шкуру. Ну, я же не охотник в глаз, А кто по документам угонщик этот? Панаев. Из кустаная. А что он тут делает? Ага, держи в курсе. Спасибо. Ну? Черныша можно вычеркивать. Все выруливает на Диденко. Звонок из музея. План Черныш рисовал для него Это тебе сам Черныш сказал? Он? А мы уже на ты? Вроде бы больше не было Прошу Так мы же на рабочем месте Ну, сегодня выходной По такому случаю можно Что? Стажер Или заднюю включила? Да нет. Ну? За ваш жигуль? Твой. Твой. <свеч> <свеч> <свеч> а, вспомнила. А -а -а, диденко недавно купил машину. Аспирант? А деньги откуда? Ну, Черныш сказал, что он намезмат Наверное, продал что-то Защищает коллегу а, Говорит, обсуждать за спиной неотично Поэтому спрашивайте сами Ну, вообще, правильно говорю Ну, да спросим Ну, у него сегодня день рождения Он дома Ну, так поздравим Поехали а, Я сейчас не могу а, Понял Сокола вызвала. Я просто папе обещала встретиться, но если что, я подъеду, встретимся там. Договорились. Вы? Здрасте. У меня день рождения. Да? Угу. С днем рождения. Спасибо. Нужно кое-что обсудить. Ваше? Мое. Это мне черных шнарисов все я выбросил давно какие монеты недавно продавали а про монеты коллеги настучали да Денис здравствуйте здравствуйте мы договаривались ну где мне монеты греческие где какие монеты Михаил Михайлович не делайте мне приступ сердца вы же мне звонили и сказали что готовы продать декадрах? Декадрахмы? Погодите. Это те, которые скупьевок? Вы что, какие монеты? У меня нет никаких монет. Я никому не звонил. Придется провести обыск. А вы куда? Останьтесь здесь. Пройдемте. Да ну, мне не надо. Пять минут, подождите. Я же вам сказал. Ну что? В квартире все чисто. Но дядечка этот Бронштейн, известный нумизмат, все в рамках закона. А у вас что? Если в машине чисто, то беда-беда. Товарищи, смотрите, что я нашел. Что там? Посмотрим. Это, это, это не мое, вы что? Вы подбросили, суки, вы что? Руки! Вы подбросили, суки, вы что? Это не мое! Тихо, тихо. Сокол, пусть пусть все нормально объясним. Давай без глупости. С утра мешочка не было. Потом я выглянул, колесо пробито. Когда? Утром. <св> я не знаю, я потом колесо менял, но дверца, наверное, открыта была и подбросили. Вы не верите. Слушайте, это вообще ваша работа. Тут нужно искать человека, который разбирается в монетах. Почему так? Ну а как? Ему же четко дали понять, что я продаю. Ну кто же еще? Черныш. У меня на кафедре на столе лежит записная книжка. В ней номера коллекционеров. Он взял, открыл, позвонил. И рисунок подбросил. М? У черныша Алиби. Барманша его не опознала. Да и зачем ему это? Ладно, соломатина убить, пусть ревность. Но уважишь чернышом дружба. Он меня ненавидит. Жек, у меня курево закончилась. Отдолжишь. Возьми в куртке в карман. Эта поганка случилась в купьевахе в экспедиции. И мне одну дай. Э, это что такое? Вара, иди сюда. Че происходит? Че, чьо? Потрудись объяснить, пожалуйста. Ч это за фокус? Какие фокус? Ты что, мозгами двинулся? Все видели, как у тебя из кармана выпало. Да это ты подбросил гата! Черныш на соломате накинулся, ну куда там? Тот же каратист. А теперь слушай, как будет дальше: Настрое свидетелей. Это тюрьма. Позор для коллектива. Лешу отозвала башко, пошушукались, Соломатин вернулся и сделал предложение. Не трогай! Короче, мы тут посоветовались. Можем все замять. Мы молчим, а ты платишь. Ну, тысяча рублей – это как раз половина на машину. Остальное я насобирал. Значит, в 3.000 обошлась история чернышу. Я не знаю. Я свое забрал и в сторону. Сокол, Саш, надо проверить, что снимал с книжки или брал взаймы черныш. 3.000 для аспиранта – это огромные деньги. Павел Иванович, О. на мешочке есть следы, и, похоже, это кровь. Я проверю. Граждане, храните деньги в сберегательной кассе. Как будто была альтернатива. Или книжка, или кубышка. А это сберкнижка Евгения Черныша. Ну, конечно. 3000 просто так из кармана аспиран достать не мог. Посмотрим записи. Так. Смотрите. На момент запроса на счету было 2200 рублей. 20 апреля он снял 1.000. Получается, с Диденко он рассчитался деньгами, а с остальными свидетелями как-то иначе. Mm -hmm. А что сам Черныш показал? Черныш Е отбыл по месту прохождения службы. Просьба доставить обратно. Чугай развернул его на полпути. Поезд к этому времени был уже где-то за Уралом. Пока допрашивали оставшуюся фигурантку Башко. Интересно, что за следы тут нашли, а? Сейчас скажу. Судя по отчету экспертов, это были свежие следы крови и какой-то солкосерил. Что это? Солкосерил, Артем, это мазь для заживления ран. Так. Что за гнусный бред? Я Женьки в жизни копейки не взяла, не за что брать. А соломатина? У него и спрашивайте. Ну, зачем же так? Нет, права. Значит, не брали. Хорошо, так и пишите. Так вы правша. А что с рукой? Я еще в прошлый раз заметил. Вы куда-то спешите? У вас часы на правой руке. Это редкость. Так обычно левши носят. А ручку вы берете правой рукой Знаете, часы не на месте Да и репешок какой-то старомодный Широкий Что вас там? Показывайте Не стану Милочка, здесь вам не детский сад Покажите мне запястья Своей правой руки Снимите часы Так и думал. Рано прячете. Ну да. Как же? Психушку же заберут. Попытка суицида. Салка серила мажете. Мешочек деда НКВ подкинули. А значит, причастны к ограблению Соломатина убивали не вы, а кто? Черныш? Что я резала и почему? Мое дело. Я виновата. Отомстить хотела за себя. А кто убил, не скажу. А отомстить за себя? Это за что? Нос длинный, суешь куда не следует. Я все сказала. Ну, все так все. Сокол. Уйди. Впечатления? Башко покрывает черныша. Но у него же алиби. Значит, будем разбираться с Алями? Девушка, ну я же вам все рассказывала. Там ничего страшного. А теперь мне расскажите. Да что? Я тут сидела, он там. Саш, сядь там. Ага. Соколов. Придется временно перекрестить тебя в Шурика. Садись. А где там? Тут за дальним столом? Ну да. Прямо спиной? Конечно. А вы тут сидели? А я тут. Присядьте, пожалуйста. Василиса Борисовна, так отсюда же почти ничего не видно. Здрасте. Как это не видно? Тут летом и нет никого. Он да я сидели. Черныш в яркой рубашке. Уверен. Слушайте, молодой человек, я пока еще не слепая. Ладно, давайте восстанавливать дальше. Прости? Ну, в два башко пришла за своим этим. Да вон он. И не Женя, а Евгений Петрович. Спасибо. Борис, я здесь. Привет. что ты хотела? Привет. Да, поможешь мне с дипломом? Да, давай. Покурим? Да. Он вышел с ней ненадолго Потом меня позвали из шестого зала Там мне кто-то звонил Только трубку бросили Я вернулась Черныш на месте Спина, спина Ну а потом вы еще раз выходили Ну выходила В 4 часа Еду разогревать У меня язва Сочувствую а после этого вы хоть раз видели в лицо этого черноша? Конечно, видела Когда я вернулась, он уже стоял возле моего стола Документы сдавать Он выписывается, в армию уходит Вот, читательский свой сдал Вот, я же вам рассказывала Да, все как я фиксировала Ну, это точно был черныш. Я его еще тогда попросила форточку прикрыть. Женечка, прикройте, пожалуйста, форточку. Сильно дует. Господи, что вы там написали? Мелко ничего не разберет. Что ищем? Смотри. А окна давно красили? 26-го. А что, плохо покрасили? Я приглядела улику. Тарасенко видела только спину того, кто здесь сидел. Вот это ты проглядела. Нужно снять отпечатки с подоконника. Кровь. Фурик, срочно вызывай криминалистов. Ой, а что там такое? Так это он? Конечно Он же только перед армией обрил себя под Котовского Ты его таким пармессом показывала? Да нет, я его лысым показывала Саша, Саша, ну это же очевидно, что он изменил внешность Чтобы нас запутать И сделал тебя дурой И нас в том числе А теперь мы топчемся на одном месте Твой черныш уже, наверное, сбежал. Он не мой. И никакая ее не дура. Да. Вот протокол опроса. Узнала барменша Черныша. Экспертизы. Кровь на подоконнике все та же с лакосерилом. Фото размера отпечатка обуви. Ну, хватит. Так понятно, что женский. Маленький. Все у нас на руках. Широша доставили? Ждет за дверью. Угу. Mm. Что, Саша? Саша, прогуливать второй день. Заваливает практику всеми доступными. Злой вы, Павел Иванович. Mm. Товарищ Черныш, проходите. Присаживайтесь. Ну что ж, начнем с того, что было до убийства. Нам известно, что Соломатин шантажировал вас украденными монетами в экспедиции. А с Диденко вы разошлись деньгами. С Ломатиной нет. И с Ларисой нет. Чего так? Я не понимаю. Не надо включать идиота. Это по отношению к Ларисе подловато. Лариса сидит в камере. Это же очевидно. Вы разошлись в экспедиции. Значит, именно там все у вас и поломалось. Что случилось? Она расплатилась сама. Саломатина. С собой за меня. знали? Сначала нет. Думала она с ними, что сама решила меня так. Он ее... Не могу. Хорошо. Я сам все расскажу. Лариса пыталась покончить с собой Резала вены Вы узнали И решили вместе покарать Соломатина и ДНК. Продолжи Продолжайте Лариса Соломатин. выманила Соломатина К двум часам а. дня По легенде Соломатин идет в музей Так что мешочек он берет с собой Думаю это вы настояли На конспирации Около двух Соломатин уже в пивной, а вы еще в читалке. Кто-то из вас а позвонил он... в шестой зал и выманил Говори. Тарасенко. Я как только говорю. библиотекаша ушла, вы меняетесь одеждой. Лариса остается, Тарасенко видит привычную клетчатую спину. А когда библиотекаша ушла во второй раз разогревать еду, вы вернулись, отдали плащ Башкову. Лариса ушла, а вы остались за столом. Сдавать документы. И доказательства ее присутствия у нас есть. Я понимаю, с вами поступили жестоко. Поэтому предлагаю вам чистосердечно признаться. Ваша идея? Вы все угадали. Соломатин монету мне подбросил. Надавил на Лару, и она с ним легла, чтобы меня защитить. Думала, одним разом обойдется, а он нет. Пугал ее. Чем? Что Диденко передумал. Что только он удерживает его, чтобы тот заявление декану не написал. Служебное расследование меня отстранят, а то и следствие. Ну, а потом произошло непоправимое. В один из вечеров на кафедре ключи забыл. И из -за возвращался. Лара. А она там, этим самым ножом себе по руке. Ты что, дура? Я ее перевязал, она все рассказала. Как соломатина ее Зачем? шантажировал, что вытворял. Прости меня. За что? Я сказал, что прощаю ее. Сам бы так поступил. Я беременна. Ребенок от него. Я понял, он ее доконает. Я не знаю. Я не знаю, что делать. Все хорошо, все хорошо. Я смотрю на нож и меня осеняют. Честной драке Саламатина не одолеть, поэтому я и придумал заманить его в тесное помещение, чтобы у меня преимущество было. Лара ему встречу назначит. По дороге переоделся в кустах. Спецовку заранее купил. Зашел в бар, подошел. Здоров, Жак. Привет. Чего ты тут забыл? Поговорил, мол, уезжаю. Прошу не поднимать волну. В общем, трусов включи. А поел с заряженным пивом. Присмотри, завар. Присмотрю. Ну, а дальше просто. В такое время там народу мало, а надо было бы, я бы раз пять бегал, чтобы его там подкараулить. <свист> Что, <Че>, тут порядок? Угу. <свист> <свист> Все прошло чисто. Заперся с ним. Над толчком наклонил, чтобы кровь туда. Он все не сдыхал. Тот нож у меня после экспедиции еще остался. Хотел вас на след навести, что Урка убил. Ну и монету подбросил в карман. А в машину Диденко Лариса улики подкинула? Да. Я нумизмата позвонил. Сказал, что Декадрахма продаю. На утро в военкомат хорошо получилось. Подстригся, побрился, в зеркало посмотрел, сам себя не узнал. Барменш показался, и все чисто. Но насчет чистоты не очень-то. Руки в крови. А Диденко не жестоко коллегу за тысячу рублей в тюрьму. Самое страшное в этом мире происходит из-за безразличия людей, которым глаза замазали. Это все? Да. Отпустите, Лару. Я вижу, вы хорошие люди. Она и так настрадалась. Отпустите, а? Сделаю, что смогу. Но закон или закон? Ну что, вот и приговоры. Черныш Евгений. Суд в августе того же года. Умышленное убийство. 13 лет колонии строгого режима. Башко. 3 года условно за соучастие. И Деденко. Год условно за вымогательство. А дальше официальных следов нет. Тут на дне ящика еще пара бумаг. Вот э, почерк, между прочим, Чугая. Следил, наверное, за судьбой своих подопечных. В 91 году Евгений Черныш и Лариса Башко поженились, работают вместе в гуманитарной академии в Харькове, воспитывали сына, которого Евгений считал своим. Ага. Ну, вторая бумага? Злата Скифов. Вырезка из газеты. В историческом музее УССР пополнение коллекции. Скифский клад из Купьеваки. Все хорошо, что хорошо кончается. Только... Коротка кольчужка. Маловато материала для большого дела. Как считаешь? Так у нас маленьких дел не бывает. Вот. Ух ты ж. Продолжим? Так. Скажу, что в связи с халатностью я ее... Да не, блин, слишком как-то... Да в общем, просто скажу, увольняю все. Пап, он меня при всех за шкирку, как котенка. Ему Саша, что? Саша. Это вообще никакие ворота, пап! Саша! Здравствуйте! Николай Николаевич? Здравствуйте. Так, Саша ваша дочь? Да. А что ж вы сразу мне сказали? Я бы эту практику И... нарисовал. Зачем напрягаться А не сметь, ясно? Па, я хочу, чтобы все было честно. Я сама, понятно? Саша! Саша, постой! Да стой, я сказал! Извините, Николай Николаевич, я одного не понял. Вы Заславский, она Мироненко. Она взяла фамилию матери. Мол, всего хочу добиться сама. Mm -hmm. Я вас прошу, чтобы об этом никто не знал. Ну, потому что пойдут разговоры, папина дочка, то и все. Но ради нее я на все готов. Понял. Спасибо. Чертовка. Вечер добрый. Закурить у вас не найдется? А я не курю. У вас в какой квартиры? А я так, в гости зашел. Машинка у вас красивая. Не продается? Давай, давай, давай, давай, давай, быстро! Да, да, давай, давай! А? давай, а, давай. Ну пошли, вон, свалим. Что вы делаете? Свалим, свалим! Быстро, охотим! Мы ходим, ходим, я? Давай, давай, давай! Ты нормальный? Да, Да, Где я? Где я? тут, что, что ли? ли? Смотрите в следующем эпизоде. я? Где я? Где я? Такое случилось. Я ничего не делала. Марина моя подруга. Ничего мне сказать не хочешь? Подбросили мне Суки! Суки! Почему он ведет себя со мной как... Да что с вами мужчинами такое? Почему вы не можете признать нас равными?